Глава сорок седьмая. Эва. Как только двери закрылись, и мужчина исчез из поля зрения, развернулась, и в который раз за день охнула. Просторный зал был выложен огромными каменными плитами, колонны словно сделанные из литого мрамора со вставками из жидкого хрусталя. Под острым углом на них струились тоненькие полоски света, рассеиваясь миллионами радужных солнечных зайчиков. Никогда не видела такой роскоши, никогда не видела такого богатого внутреннего убранства. Но, вспомнив, зачем я здесь, тихонько пошла дальше. Странно, кроме меня здесь не было ни души. Не понимаю, к чему такая секретность, и не понимаю, почему работает лишь одна аэротуба. В конце зала виднелась приоткрытая высокая дверь. Туда-то я и направилась. Заметила, что меня сильно потряхивало. Я постаралась успокоиться, так как волнение вредно малышу. «Мой ребенок. Интересно, кто это будет? Девочка?» или мальчик, и стоит ли говорить о нем Коулу, зная его отношение к детям. Вопросов было слишком много, но знала одно – теперь приоритеты в жизни начали смещаться. Теперь я должна думать не только об окружающих, но и о себе. Мои шаги отражались гулкими ударами от сотрясающихся стен. Они были выполнены то ли из мрамора, то ли еще из какого-то вида камня. Цвет напоминал золотистый песок их тромара с черными вкраплениями и прожилками. Странно, но со стороны улицы здание казалось не более чем очередным заляпанным грязным большим строением. А внутри такая роскошь. Словно держишь в руках непривлекательную оболочку, но самое ценное спрятано в сердцевине. Дойдя до двери, робко приоткрыла ее. Там находилась аэротуба и несколько человек, и все женщины. С некоторым облегчением вздохнула и уже увереннее приблизилась к ним, молча вытащив билет. Самая молоденькая удивленно зыркнула на меня. «Нордар, милочка!» Что же ты вас несет в такую морозную глухомань? Знаете, как там холодно? Бррр, средний брат мужу моей сестры оттуда родом, пятьдесят восьмой в поколении, одаренный. Так вот, он сбежал сразу, как только смог. Не к нам, к сожалению, хотя невероятный красавчик, в солидар, повелся на обещание райской жизни и теперь печется на зное. Девушка болтала безумолку, вертя в руках мой билетик, и подозрительно приглядывалась к нему. А я все молчала, затаила дыхание, но она лишь хмыкнула, насадила его на толстый длинный гвоздь и достала три огромных древних фолианта. У меня даже рот открылся от удивления. Тут нет теледитов для учета записей? Странный полис. Хотя много раз слышала, что здесь свои немного дикие традиции. Монсдарцы больше всего на свете боятся потерять своё богатство. Так, надо записать тебя по книговому учёту. Вот эта книга для вошедших в здание, это для аэротуба, а это об учёте выбывших. Как, говоришь, тебя зовут? Она прищурилась и вопросительно уставилась. Уже хотела было ответить, но вовремя прикусила язык. Молчать так молчать. Секунду девушка напряженно вглядывалась в меня, а потом расслабилась. Ну да ладно, будешь посетитель 140 058, а в этой книжке 31 118, а в этой э, 100 126, ага. Начнем записывать. Странная у них тут система, даже слишком. По большому счёту, это третий полис, где я оказываюсь, и он нравится мне меньше других. Суета и норд гомон по сравнению с этим местом казались уютными и живыми, а здесь словно всё пропахло задхлостью и просло мхом горных лишайников. Даже книги... Когда девушка их ловко перелистывала, осыпались, создавая вокруг пыльные облака. Меня занесли в первый том, захлопнули его и плюхнули на верхнюю полку, подняв целый стол пыли. Несколько присутствующих, в том числе и я, не удержались и чихнули. — Лилиан, осторожнее! Ты что тут каменоломню развела? Задохнуться можно! — Одна из девочек справедливо возмутилась, а потом обратилась ко мне. — Дамочка, назвали бы имя и не тратили наше время. Тогда не пришлось бы записывать во все три журнала. Понимаю, что у нас в полисе главный завет молчания золота, но не до такой же степени. — Так вот оно что, молчание золота. Они тут помешанные на богатстве, что ли? Совершенно не понимаю, в чем проблема. У всех полисов свои особенности, но этот просто поражает. Сжала губы и лишь сильнее натянула на себя капюшон. тоби велел молчать, чтобы не случилось. Вот и буду молчать. На мой жест девушки дружно состроили гримасу и стали, ну, очень демонстративно и очень медленно затягивать процесс оформления. Насколько знаю, в других полисах не существует подобных проблем. Автоматизация позволяет сделать все в считанные минуты. Ты просто подносишь идентификационную карточку и называешь место прибытия. Деньги списываются со счета автоматически. Правда, свою карточку я не видела уже очень давно. Более того, понятия не имею, где она хотя раньше только что не молилась всем святым правящим о сохранности этого предмета, а теперь оказалось, что, чтобы стать псевдоправящей, она и не нужна. Только вот, когда родится ребенок, ребенок скосила глаза на огромную старую-престарую табличку о правилах пользования аэротубой. Про беременность в ней не было сказано ровным счетом ничего. И ведь не поинтересуешься у этих дамочек. Задумалась о том, безопасно ли. Скорее всего, да. Ведь Тобиас и этот Вано мне ничего не возразили. Второй даже скидку сделал. Тяжело вздохнула. Ой, да не вздыхайте ради всех правящих. Я почти закончила. Еще пару минут и отчалите в свой нордар, если уж так хочется. Не знаю, как насчет богатства, одеты все присутствующие женщины были весьма прилично, но манер им явно не доставало. Достаточно проработала в цирке, чтобы понимать, что барышня мне попросту хамит. Но, кажется, ни одна я обратила на это внимание. Сидевшая в дальнем конце помещения женщина медленно поднялась и повернулась в нашем направлении. Она была очень красива. Высокая, стройная блондинка с правильными чертами лица. Зелёные глаза ярко сияли в обрамлении ресниц. При её приближении я почувствовала лёгкий морозный аромат, вне сомнения, очень дорогой. Женщина была не молода, но явно следила за собой, ухоженная и утончённая. Она выбивалась из окружающей обстановки и людей вокруг. А еще казалось мне смутно знакомой. Только вот понять, где я ее видела раньше, не могла. «Лилиан, вынуждена сделать тебе выговор. Ты работаешь здесь совсем недавно, но уже дерзишь нашим гостям. Проводи девушку к аэротубе и уложи в капсулу». Лилиан поджала губы и посмотрела на меня с раздражением. Словно это я была виновна во всех ее бедах. Ну да, конечно. Определенный я, кто бы спорил. Тем не менее, она демонстративно дописала несколько строчек и очень медленно поднялась. «Как скажете, Вере, выполняй!» Перебила ее женщина, и мне так и не удалось узнать имя той, что показалось знакомой. Я же пошла к специальной капсуле или, как ее называли в народе, тубе, обе женщины направились за мной. Залезла внутрь, но устроиться поудобнее мешали странные выпуклости на дне. Поерзала, и тут сверху раздался сочувствующий голос. «Ой, простите, сейчас я всё поправлю!» Щелчок, и мне стало намного удобнее. «Так лучше, милая!» Участливо спросила красивая блондинка. «Да, благодарю», — ответила я, и все вокруг мгновенно загорелось зеленым. «Активация аэротубы? но разве я не должна впасть в анабиоз на пару часов?» Идентификация прошла успешно. Биометрические данные подтверждены. «Верри Эва аваю Голос раздался в комнате и мое тело мгновенно было стянуто откуда-то взявшимися ремнями. Попыталась вырваться, но они лишь затянулись сильнее. Ну, хоть одна птичка теперь в клетке.